Глава 31. Эпилог второй Завершающий. «Вот если бы экзамен сдавать на Луне...» «А зачем? А там все предметы в шесть раз легче!» Пётр Тишков сидел на скамейке у себя на даче в Переделкино и слушал на смартфоне Свияга аудиокнигу. Братья Стругацкие написали про попаданцев в Великую Отечественную. «Понятно, что наши победят, но сюжет был интересный, да и авторы словом владели преизрядно». Не скучно, и переживаешь даже за главную героя и людей, вместе с ним заброшенных. То в одну передрягу попадут, то в другую». Увлёкся. Солнышко сквозь листья и цветы белой сирени пробивается узорчатыми пятнами. Чёлы жужжат, воробьи бронятся, и сквозь их стрекотание слышно, как мухоловка в ветвях сирени свою ведь-вить завела. «Не соловей, ну что есть». Поискал её глазами, на звук ориентируясь. «Спряталась». «А, вон она, малюсенькая птичка со светлым брюшком». Ветерок чуть качнул ветку сирени и вспугнул печугу И аромат спугнул. Тяжёлыми волнами, одна за одной, он стал накатывать на скамейку. Пётр закрыл глаза, погружаясь в него. «Хорошо. Плохо, что эта самая мухоловка всех мух не выловила. А вот интересно, был же там как-то, в юном технике, кажется, пробничек, комаров отпугивать». «Может, можно дать команду пробашлять по всему миру, чтобы придумали этакий аппаратик, определенные звуки на определенной частоте издающий? Есть ведь у этих сволочей какой-то жужужу, -жу, означающее, что опасно, и надо отсюда сваливать. Ноги делать. Все шесть. Вот значит, на работе и надо бросить клич по странам и весям. Сейчас мухи садились чуть ли не на нос, мешали медитировать и погружаться в нирвану мешали». Сквозь бубнёж старшего Табакова, читающего книжку, послышался голосок внучки. «Пап, дедушку зови. Сейчас дядя Юра будет звонить. Без пяти двенадцать». Услышал, но не пошёл. Ещё минуты три можно посидеть с закрытыми глазами, вдыхая аромат и... кхе кхе кхе кхе кхе кхе кхе кхе кхе кхе кхе кхе кхе кхе кхе кхе кхе «Иду, Сократ, иду!» Имя Сократа с Бразилейру Сампаю Ди Суэза Вьера Ди Оливейра к зятю не прилипло. Получилось Сократ Романович Оливейра. «Батянька-то!» Раймунда кличит «Встал, ждет!» «Гад!» «Не понять ему русского человека, хоть и немца!» «Ищеплого пацанчика, пятнадцатилетнего, бразилец вымахал в такого монстра!» что даже вполне себе 180-сантиметровый Пётр себя пигмеем чувствует. Рост без вершка два метра, и в плечах чуть не столько. «Пётр Миронович! Юра! Иду, Сократ!» Встал, потрусил в дом, где установлен спутниковый телефон. «Не у всех. Вполне народу сотовых хватает. Желающие купить могут за совсем уж большие деньги, а вот в правительстве — у всех. Широка страна моя родная». На каждом континенте, кроме Австралии, теперь есть кусочек русской землицы. В капусте? Ну, шутка. А кроме шуток, есть области союзного подчинения. В Африке несколько. У одних прикупили чего надо, у других — шесть областей. И Ливия с полковником Муаммаром Каддафи упорно в республике рвется. Пока думает. Валюту на рубли поменяла, а в республике — чуть рановато. Хоть лидер этой самой Джамахири и жесточайший порядок в стране навел. Если не коммунизм, то сильно близко подошли. Уж точно ближе, чем СССР. О, да им не англичане в 1983 году, а Союз в 1970-м нашел. Кризис после войны Судного дня таких нефтедолларов наприносил, что в стране почти все бесплатно. Ну, продукты разве только некоторые. Основные тоже за так выдают. Шоколад да кофе за деньги. Да и все, наверное. Но... Естественно, есть всё по карточкам и нормам. Однако нормы вполне себе приемлемые. У арабов по-другому и нельзя. Только жесточайшая дисциплина, иначе сразу скатываются в первобытно-общинный строй. «Деда, ты чего заснул? Сейчас с Луной будет связь!» Заботится. Вся в отца. Длиннющая штакетина вымахала, и плечи не детские. Плавнем занимается. «Звонит!» — экзочка для народа. С Луной по телефону разговаривать. «Алло! Пешков слушает!» «Товарищ председатель правительства! Докладывает командир международной лунной базы, генерал-майор Струкова-Савицкая!» «Да ладно!» «Докладывает она!» «Говори, Светлана, как там у вас?» «Есть небольшие помехи, и голос будто бы металлический, но вполне чёткий. Даже интонации можно уловить. Вот сейчас должна проступить оправдательная напополам с радостной. Ему утром-то доложили из супа, но пусть сама. Командир же!» «Лейтенант Пётр Минга провалился на тягаче в карстовую воронку. Перелом трёх пальцев. Сейчас в шинах. Ждёт отправки на землю. Ещё лёгкое сотрясение». «Думаю, ничего страшного. У Мингов это в крови. Папаша его тоже падал. Тот удачно упал. И этот мне доложили тоже». Хихикнул Пётр. «Так точно, товарищ председатель правительства. Под корой обнаружился лёд. Сейчас взяли пробу. Расплавили. Вода получилась мутной и сильно газированной». Химики проверяют на примеси. Мутный и сильно газированный. Он там в швепс рухнул, что ли? <связывая> Ладно, шучу, шучу. Ну, в крайнем случае, можно ведь самогонный аппарат прислать. Это явно дешевле, чем сейчас каждый месяц вам по грузовику с водой отправлять. как точно? Хорошо, спасибо, Светлана, за информацию. Я уже утром дал добро спасательный буран готовить. Забирать будем потомственного <связывая> спелеолога-бульдозериста. «Передай там Юрке рацию». «Есть? Передаю». «Пап, привет! Как там мои?» Все же нужно накрутить хвоста радистам. Усть искают, нужно попытаться улучшить связь. Оцифровать там, через фильтры какие прогнать, или по лазерному лучу соединение поддерживать. А то родного сына голос не узнать. Ну, может, и не совсем родного, как судить?» «В Алматву уехали. Хотят на коньках покататься и пешком, да и ссыкуля дойти. Туристы, мать их!» «Вот неугомонные. Они, Билетниковы, все такие. вот брат ее Федоточ, который Сильвестр, телескоп чуть не сломал. Крутил-крутил, все хотел мост через Берингов пролив разглядеть. Правда, что ли, мостом Тишкова назовут? Это какой-то культ личности будет?» «Я им так и сказал. они все равно». Референдум затеяли в Новоархангельской области. «Да, сделка века. Как только Атлантические штат на пошли». А у них опять грызня с Мексикой и КША. Денег на оружие не хватает. Да еще Калифорнийская республика долю требует. Вот решили продать Аляску. Так что теперь точно Атлантические. На Тихом никаких владений у них не осталось. Так оттуда всего несколько тысяч американцев уехало. Остальные гражданство СССР приняли. Ты-то когда возвращаешься? Я уж со счёта сбился. На девять месяцев уже отправляли. Ещё месяц и неделя. там не считаю. А что, Маша не дома? Нет, они с матерью уехали открывать медицинский институт в Краснотуринске. Сейчас вступительные у них начнутся. Вот спешат. Хоть один корпус ещё не достроен. Ладно, пап, давай, не болей там. Время моё вышло. Тут очередь уже стоит. Бывай. «Билетникову привет. Видел недавно его тятеньку. Они с Мингом Старшим стадион рэгбийный в Москве принимали у строителей. Ругались. Говорят, рэгби — это не футбол. Ну всё, не болей. Стой, стой! А как там персик двенадцатый поживает? Всех лунных мышей выловил». ренегат твой персик. К Савицкой перебрался. Обходы теперь вдвоём делают». Сначала она вышагивает, а потом он за ней. И по сторонам поглядывает. Все ли пропылесосили? Откуда тут пыли столько? Вроде герметично же везде. Ну все, бывай. Бывай. Эй, слышишь? Свети-то передай. Сама-то и не спросит ведь. Сдал ее Женька Михайлович экзамены, в военную-космическую. Сам маршал Комаров принимал. Все, отбой. Трубка не забибикала. Оператор хорошо поставленным синтетическим голосом произнес. «Пётр Миронович, разговор окончен. Абонент?» «Понятно. Абонент, не абонент». «Деда, а отчёте Таня сегодня приедет?» Дилда нарисовалась в кабинете. «Обещала. Говорит, новый клип с Керта Дерир привезёт. Вчера на её студии монтировали». «Класс!»